лавочник, повел спутников окружным путем через задние дворы. Идти напрямую не рискнул. Слишком велик был шанс наткнуться на стражу. Даже Де Сальва не возражал, хотя он торопился и даже потерял обычную невозмутимость. Когда они добрались наконец до небольшого дворика, позади огромного дома, он принялся поторапливать спутников, словно опасался, что их застигнут врасплох. Дом оказался одним из тех строений, в которых обычно жило несколько семей. Три этажа, толстые каменные стены, большой двор. Все это говорило о том, что у дома богатый владелец, сдававший жилье в наем. Весь первый этаж занимали лавку. Скобяная, колбасная, булочная. Одна из них, скобяная, принадлежала кому Виуда. Сейчас лавки были закрыты. Но по всему выходило, что место у воинской честь довольно людное и потому прибыльное. Сигмон сомневался, что это подходящее убежище. Но лучшего пока не предвидел. Конечно, стоило поискать местечко по укроме, но Виконт настаивал, чтобы они немедленно спрятались. Он сильно нервничал и выглядел очень усталым, поэтому там, без лишних препирательств, согласился укрыться на чердаке. Пройдя через задний двор, они вскрыли окно первого этажа и забрались в одну из комнат. Виуд знал, что она пустую, потому что принадлежит его куму, уехавшему в другой город. Из комнаты они прокрались в огромный коридор и на цыпочках добрались до двери, ведущей на общую лестницу. Около одной из комнат Виуд задержался. «Идите вперед!» — шепнул он Сигмону. «Поднимитесь по лестнице на чердак. Я вас сейчас догоню. Только прихвачу кое-что». Тан не стал спорить. Глупо было разговаривать посреди чужого дома, который они пробрались тайком. И потому молча пошел к двери. Викон, шедший первым, легко открыл немудренный замок. И беглецы вышли на большую проходную лестницу с каменными перилами. Не мешкая, они поднялись на самый верх к двери, ведущей на чердак. Тут снова пригодилось умение Рику обращаться с замками. Чердак оказался под стать дома. Большая зала с высоким потолком, державшимся на деревянных столбах. Чувствовалось, что строили его основательно, с расчетом, что здесь будет жилое помещение. Но, к счастью, оно пустовало. Хотя на улице восходило солнце, на чердаке Было по-прежнему темно. В стене виднелось только одно круглое окно, закрытое деревянными ставнями. Сквозь щели пробивался утренний свет, но его было слишком мало, чтобы осветить огромный пустой чердак. Как только они переступили порог, Викун облегченно вздохнул и канул в темноту. Сигмон задержался у входа. Он обвел с Гэтом новое пристанище и убедился, что им ничего не грозит. Судя по толстому слою пыли на полу, Тут редко кто бывал. Вдоль стен громоздилась рухля, рассыпавшаяся от старости комоды, изъеденные жучком шкафы, тюки со старыми вещами, обломки вешалок и прочий хлам, что обычно купится на чердаках десятилетиями. Скрипнула дверь, и там шарахнулся в сторону, хватаясь за меч. Он был готов сразить любого, кто сунет любопытный нос на чердак. Но это оказался всего лишь Вил, Лавочный, опасливо косясь на меч, прикрыл дверь и подошел к там прижимая руки к груди. «Где вы были?» – прошипел Латой. «Надеюсь, вы не разговаривали с роднёй?» «Нет», – помотал головой лавочник. «Они не должны ничего знать». «Но почему вы задержались?» Лавочник ухмыльнулся и вытащил из запасов большую краюху хлеба. Он ловко разломил её на две части и протянул одну из них Сигмону. «Возьмите», – сказал он, – «это вкусно». Сигмон принял хлеб, подсохший вчерашний, и только тогда понял, насколько голоден. Едва различимый запах подгоревший корч сводил с ума, и там едва не впился зубами в черствую горбушку, казавшуюся сейчас самым лучшим пирогом. Лавочник, нисколько не стесняясь, с довольным урчанием принялся за свою долю. Там сглотнул слюну и отвернулся. «Риго», — позвал он, — «Риго, у нас есть еда, где вы?» На чердаке царила темнота но солнце светило все ярче, и сквозь щели в крови пробивался рассеянный свет. Оглядевшись, Тан увидел виконта. Тот забился в самый дальний угол и сидел на полу. Сигмон направился к новому знакомому, собираясь поделиться с ним едой. Но лавочник ухватил его за рука. «Постойте!» – прошептал он, торопливо прожевывая последние куски. «Подождите, Тан!» «Что случилось?» «Не подходите к нему!» «Что за глупость?» Я не собираюсь в одиночку есть хлеб, когда мой друг голоден. Господин Сигмон. Лавочник придвинулся к Тано и засопел прямо в ухо. Виконку надо убить. Вы что, Виут, с ума сошли? У вас, верно, от воздуха свободы помутилось в голове. Господин Сигмон, неужели вы не видите? Это упыль. Виут, это вампир. Судите сами. Едва взошло солнце, он забился в самый темный угол. Он бледен, боится солнечного света и ходят бесшумно, как привидения. Смотрите, он засыпает. Давайте набросимся на него и прикончим, пока он спит. Виут, вы определенно лишились рассудка. Викон просто устал. Он много времени провел в темнице. Я тоже хочу спать. Вспомните, как он шарахнулся от вашего меча. В нем есть эльфийское серебро, а все вампиры боятся серебра, даже простого. Сигмон посмотрел на меч и перевел взгляд на Рику. Тот сидел в углу под стропилами, с головой закутавшим в черный плащ стражника. Похоже, он действительно прятался от солнечных лучей. Там облизал пересохшие губы, припоминая демона, едва не погубившего его, в подвале Фаамара. Вампир? Не может быть. Но если это так, то выходит, он вытащил из темницы опасное чудовище и сам провел его в мир людей. Вампир. Но ведь не случайно Викон там должен был заниматься? сам магистр коллегии магов. Риго, позвал Сигмун, внезапно решивший. Виконт, тише, зашипел лавочник. Тише, Тан, пусть он уснет. Латуйя, не обращая на него внимания, повысил голос. Виконт, очнитесь, нам надо поговорить. Господин Сигмун, умоляю вас. Плащ с треском распахнулся, и де сальва вскочил на ноги. Лавочник с отскочил к двери, а Сигмун отшатнулся и скинул меч. На него глядел оживший мертвец. Лицо Виконт стало мертвенно-бледным, как у покойника. Кожа шелушилась, словно ее терзала проказа. Под глазами Рик залегли темные круги, а бескровные губы синели, как два раздавленных дождевых червя. — Сигмон, — позвал Риго. прикончите толстяка и на том поставим точку. — Викон прошептал потрясенный танк. — Вы? — Да, прах вас возьми Я вампир, пел, упы. Что это меняет, любезный танк? Вы мне лгали. Ничуть. Вы не спрашивали меня, кто я такой. И я не спрашивал, кто вы. Вампир. Я выпустил на свободу вампира. Тан, не шумите. Вас могут услышать. Успокойтесь. Я не сделаю вам ничего плохого. Новикон, вы упырь! Господин Сигмон, крикнул лавочник, прятавшийся за спиной Тана. Прикончите его. Убейте вампира, пока он слаб. Иначе он придет за нами ночью. Сигмон. Не слушайте мерзанцев. Это низкий рот, лавочник, меняла. Подлейшая душа. А я выпустил вас из темницы. Вспомните об этом. Латуя опустил клинок, не зная, как поступить. Вампир был прав. Он действительно помог Сигмону выбраться на свободу. Но он вампир и почти ничем не отличается от твари, что скрывалась за обликом дочери Фаамара. Сигмон, вас смущает мой внешний вид? Но вы должны знать, насколько обманчива внешность. «Знаю», — согласился Танн, — «это меня и пугает». Осмелевший Вил выбрался из-за спины Сигмона и встал рядом, стараясь, впрочем, держаться подальше от вампира. «Тебе не уйти, тварь», — прошепел он, — «тебе конец». В руке лавочник сжимал огромную двузубую вилку, больше напоминавшую крестьянские вилы. Теперь Сигмон понял, почему Вил задержался по дороге на чердак, прихватил серебро. Выходит, он все знал с самого начала. Вот за что всегда презирал разбогатевших лавочников. С презрением бросил викон. Так это за дорогую посуду и дешевую душонку. «У тебя и такой нет упырь!» — крикнул толстяк. «Ты губишь чужие души, потому что у тебя нет своей!» Десальба пригнулся, зашипел и раскинул руки, словно собирался заключить лавочника в дружеские объятия. Но Сигмон шагнул вперед и поднял меч. Он, наконец, решился. Виконт холодно произнес он. Вы должны оставить нас. Сигмон, уходите, пока я не пустил в ход клину Я знаю, что совершаю большое зло, отпуская вас. Но Тан всегда платят долги. Если мы встретимся еще раз, то будем сражаться. Господин Сигмон, убейте его. Замолчите, Виут. Вам не понять, что такое долг чести. Сигмон, тихо сказал Ригу, опуская руки. На улице солнце. Это просто еще один способ убить меня. Больше ничем не могу вам помочь, Викон, отозвался Латуя. Я и так слишком добр к вам. Не требуйте от меня большего. Проклятие, Сигмон, это же верная смерть. Вы и так мертвы, Викон. Вигу глянул на лавочника, и под его взглядом, полным ярости, тот отшатнулся. Сигмон снова скинул пинок и направил его на вампира, предупреждая, что еще шаг и начнется бой. Виу почувствовав поддержку, выругался, взмахнул рукой и метнул свое нелепое оружие вампира. Тот прыгнул в сторону. Сигмон, угрожающий, взмахнул мечом. Рику с проклятиями кинулся к окошку. Ставни были закрыты, но вампир проломился сквозь них и вылетел на улицу вместе с обломками рамы. Лавочник с воплем бросился к окну и высунулся наружу. Сигмон прыгнул следом, оттолкнул Виута и выглянул в окно. Стены домов превратили маленький двор в каменный колодец. и спрятаться тут было негде. Но там увидел только пустой двор и скомканный черный плащ, валявшийся у стены. Виконта де Сальва нигде не было видно, словно солнце сожгло его дотла, пока он летел к земле. «Кажется, все», прошептал Сигмон и отвернулся. Виук оттер его от окна и высунулся наружу по пояс чтобы поглазеть на останки вампира. Сигмон, не обращая внимания на лавочника, отошел в сторону. Он чувствовал себя последним негодяем. Еще минуту назад он корил себя за то, что решил отпустить вампира. Но увидев на земле скомканный плащ, вдруг понял, что убил друга. не вампира, ни человека, но друга, что выпустил его из темницы, не задавая лишних вопросов. Внутри у него все перевернулось. Тан со стоном опустился на пол, бросил меч и закрыл лицо руками.